Может, ей это нравится, а может, она и в самом деле такая дура, но меня тебе не облапошить? Меня точно обдало холодным душем. Выходит, Илья жена, а обрадовалась. В этот момент дверь шумом распахнулась, а я кубарем скатилась с лестницы, забыв про туалет, и внизу нос к носу столкнулась с рыжей.